Глава тридцать девятая. На скалистом утёсе старинный замок. С него-то сон вида и начиналось. Пристроили к замку корпуса роскошные, Сады развернули, разостлали, А вокруг — долина миллиардеров. Подковы вокруг дикие горы, Сюда кого ни попадя не пускают, На то охрана выставлена в ущелье у моста. у единственного прохода в долину. А помимо того, тут полицейские посты на каждые сотни метров. Тут патрули с собаками рыщут. Это пусть всякие там миллионеры трепещут от страха, а люди действительно богатые, люди с миллиардами, должны жить спокойно. Заслужили. Они за безопасность платят, потому их охраняют бдительно. Потому чужаков тут стреляют без предупреждения, на убой. Потому своры ротвейлеров тут спускают в догонку любому непрошеному, на разрыв. В зелёной долине белые дворцы. У дворцов голубые бассейны. Вся долина лимонные сады и пальмовые рощи. Сквозь все заросли цветов бегут с гор гремящие чистые ручьи. У самого моря блестят, переливаются соленые болота в камышовых чащах. Оттуда снизу пёсий лай и крики погони. Кого-то охрана застукала и не угомонится, пока нарушителю голову не прострелит. Псы не утихнут, пока нарушителя не раздерут в клочья. Далеко вокруг горы с замком и отелем вокруг миллиардерской долины Мрачные гребни полуголого хребта. Хребет изогнуло почти полным кольцом. Там, где круг далёких гор разорван, сверкает море. У моря город. Его отсюда видно как с самолёта. И широкий залив. На сверкающем зеркале ленивым морским зверем лежит британский линкор со свитой. Это понятно сам Нельсон. И 6 из кадренных миноносцев его сопровождают. У Нельсона совершенно необычный силуэт. Прямой нос, борт низкий, но это иллюзия. Борт кажется низким, потому что корпус линкора из палинской длины и столь же из палинской ширины. От носа почти до самой середины корпуса верхняя палуба голая, как на вяносце. И только почти у центра первая орудийная башня главного калибра весом в 1.500 тонн, стремя чудовищными пушками. За ней и чуть выше вторая такая же орудийная башня. Далее третья. Весь главный калибр впереди. На стройке мачты и труба, орудийные башни универсального калибра, шлюпки, баркасы, зенитные батареи. Всё это смещено к корме. С чем такой силуэт спутаешь? В мире есть ещё только один корабль с таким точно силуэтом. Британский линкор "Родный", одной из Нельсонам серии. Но каждый, кто интересуется, знает, что в данный момент "Родный" в Сингапуре. Так что Нельсона не с кем путать. Лето 1939 года на исходе. В мире спокойно. По столицам, по военно-морским базам и гарнизонам, по военным аэродромам и арсеналам, по дипломатическим миссиям и шпионским резидентурам обычная суета. А в далецу и ты, на вершине скалы, на тенистой террасе Сонвиды, великолепный маскарад. Все в сборе. Не хватает только одного. очень важного гостя. Понятно, все наряжены в костюмы, не узнать, но её узнают по почерку. Уж если появится, вот она. Её видно издалека. С террасы сон виды, далеко в ущелье у моста из-за полицейского кордона появляются нарядные в саднике Два обнажённых до пояса мускулистых фиолетовых арапа сдерживают на серебряных цепях, готовых взвиться надобы в вороного жеребца. Должен отметить, что породистый араб чёрный с синим отливом. А тут не то, что чёрных нашли, но синих с фиолетовыми разводами. В расшитом золотом седле повелительница персианка Из-под шелковой, перевитой жемчужными нитями челмы, сквозь прозрачная вуаль, капризный прищур. За нею кавалькада сияющей свиты. Макар развернул оптику. Помимо прицела и мощных биноклей, в группе немецкий зенитный оптический дальномер. В ущелье ее не достанем. Пусть едет себе через долину и поднимается на скалу к отелю. Мы возьмём её прямо у входа на террасу. Понял. Дальность 3410. Группа ликвидации между двух огромных камней на скальном карнизе. Вокруг долины скалы. Кто догадается, что с такого расстояния достать можно? Цель женщина в челме на вороном коне. Цель вижу, вас понял. Теперь смотри сюда. Положив Шерманову перед Макаром фотографию большую, аж сердце Макара ужало. Это та, что во снах Макара тревожит. Её же убили однажды. Нет, Макар. Её однажды проверяли. Ей контрольный расстрел устроили. А вот теперь её действительно убить надо. Готов? Готов. Не дрогнув лицом, Макар отвечает: Гордись, Макар. Товарищ Сталин тебе персонально на такое дело поставил. Не знаешь, почему на тебя Сталинский выбор пал? Не знаю, голос срывается. Я тебе расскажу. Этой девочке контрольный расстрел устроили. Как у нас принято, контрольный расстрел на плёнку сняли. Для деваси снимал. Потом ты товарищу Сталину плёнку крутил. Товарищ Сталин обратил внимание на неровнодушие твоё. После того, Макар ты во сне её звал и не раз. Записи криков твоих в папочке подшиты. И оставаясь один, ты фильм про неё сам для себя крутил 241 раз. Тогда решено было тебе её издалека показать на спецучастке. Ты её узнал. припыхнулся, но не поверил, что это она. Думал, что просто похожая. Так дело Макар было. Так. Макар хрипит. А теперь выбор тебе. Сам я убьёшь одним выстрелом или мне почётную работу уступишь? Схлипнул Макар. А Шерманов весел. Правила старые, Плавно жми, не дыши, ровно мушку держи. Затои дыхание и плавненько. Готов? Готов, спрашиваю. Огонь. Ревёт буря над Москвой, гнёт голые деревья, хлещет ветвями по стенам и окнам. Холодно в Москве. Противно. А у Сталина в Кремлёвской квартире тепло и тихо. Спит Москва. Сталин не спит. По углам кабинета мрак, на тёплый мрак, добрый, приветливый. На столе рабочем лампа зелёная, и на маленьком столике журнальном тоже лампа зелёная. Два отравка зелёного света в приветливом мраке. И ужин на двоих. По-холостецки. Бутылка вина с этикеткой «Домашний самодельный». Название — одно слово химическим карандашом грузинским узором. Шашлыки огненные. Разговор лесным ручейком по камешкам. «Вам еще налить, товарищ Халаванов?» «Нет, спасибо, товарищ Сталин. Хватит на сегодня». «Тогда к делу». Вимни обещали рассказать что-то интересное про жар-птицу. Что-то такое, чего я пока еще не знаю. Выдохнул Халаванов шумно. Шум сдержать пытался. Не вышло. Сегодня приговор будет приведен в исполнение. Она будет убита, посмотрел на часы. Через семь минут. Встал Сталин. подешёл к окну и долго смотрел на капли с кристалликами На всех участников исполнения приговора предоставьте наградный материал Есть Когда вернуться встретить как героев ужин закатить награждение торжественное Потом Макара арестовать или ликвидировать По какой статье Не знаю Придумайте что-нибудь. Был бы человек, статья найдётся. Прилепите любую. Можно и Шерманова. Смолк Сталин, посмотрел дракону в глаза внимательно. А Шерманова за что? В своё время я приказал ему найти мессера. Шерманов приказ не выполнил. Посмотрел Сталин ещё раз в глаза дракону. Ладно. Можно и Шерманова. Только сначала наградить. Они долго молчали. Это хорошо, товарищ Холованов, что вы не согласились убивать жарптицу. Знал, что между вами что-то было. Я вам, товарищ Холованов, контроль устрою. Она в рак. Но если бы вы её убили, то я бы вас сначала наградил. Снова замолчал Сталин и молчал долго. Жар птицу жалко, товарищ Халаванов. Мессер был прав, и ее нельзя было посылать на такую работу. Ее надо было тут оставлять, под контролем. Она бы много пользы принесла. Не послушал я мессера. Где, кстати, он? Соскучился без него. Тут я, товарищ Сталин. Извините, без приглашения, без стука. Только сейчас вышел. Тут Сталин с Холовановым его и увидели. Ай, какой мокрый, понимаешь? Абсушись. Наливает Сталин хвачкары, выпей, согрейся, дорогой. Так без тебя, понимаешь, мне плохо. Холованов с полотенцем бежит с халатом сталинским, с одеялом, как ни усадись. Мы тут про тебя говорим. Ты был прав. Её нельзя было посылать на такое дело. Товарищ Сталин, за тем из Сибири прилетел, чтобы ми её убили. Я не знал, но чувствовал беду. Зря убили. Она вышла из-под контроля. Вы срубили деревце, которое могло бы принести золотые яблоки. Какие ещё яблоки? Понимаете ли, что она совершила? Она Ничего не совершила. Она блестяще провела выход. Уход. Откуда вы это взяли? Она провела легализацию, провела её образцово. Можно будет потом приводить её как пример. У испанской, французской, швейцарской полиции к ней нет вопросов, а если возникнут, ей есть что ответить. Она не выходит на связь. Мы сами так её учили. 93% провалов в агентурной разведке на связи. Поэтому в самом начале глубокое залегание и никаких ненужных контактов. Связь только в крайнем случае, если ей нужна будет помощь или если у неё появится информация для передачи. Помощь ей не нужна. Никакая. Она сама обеспечила себя документами и деньгами. Свои операции самого широкого размаха она готова финансировать без нашей помощи. и очень щедра. Успехи в добывании у неё пока скромные. И ничего лучшего не предвидится. Мессер Х задохнулся. Так нет же, товарищ Сталин. Она провела подготовительную работу так, как никто до неё не проводил. Она получила доступ к спискам должников ведущих банков Испании и Франции. Всем не хватает денег. У неё доступ к спискам должников На всех континентах, в том числе у должников в самом Вашингтоне. Человек, которому по зарез нужны деньги, почти наш. Нужно только эти деньги предложить. Умело предложить. А уж она-то умеет. Она может опутать шпионской паутиной столицы Европы, а может быть и Вашингтон. Ей осталось только из списка должников выбирать, как из сети, самых жирных лещей. Среди должников множество мелкоты. В то же время в долги попадают и большие люди. Свой финансовый крах они скрывают и ради денег готовы на всё. Не знаю, кто в этих списках, но может оказаться кто угодно, хоть советник самого Рузвельта. Месьер запнулся, понимая, что хватил слишком высоко. Ну, не советник президента США, так замминистра Шифровальщик Пентагона, секретарь директора Федерального бюро, начальник полиции столицы, чёрт побери, ей остаётся только выбирать, кого вербовать. Так значит, она не убежала? Нет, конечно. Мы не так её поняли. Она маскируется. Уж слишком необычно. Она моя ученица. Это я приказал ей искать необычный путь. Самый необычный. такой, по которому никто раньше не ходил. Такой, на котором никто в ней не заподозрит сталинскую разведчицу. Она написала абстрактную картину. А вы хотели, чтобы она не отклонялась от канонов социалистического реализма? Её понесло в объятия белогвардейцев. А вы хотели, чтобы она вступила в испанскую коммунистическую партию? Она снюхалась с банкирами и вошла в их круг. А вы хотели, чтобы она начала с организации колхозов? Мессер, мне больше нечего возразить. Знаешь, Сталин, ведь в чём-то она даже тебя превзошла. Меня? Ты грабил банки, а она решила, что банки не надо грабить. Их надо охранять, брать под покровительство, прикрывая тёплым крылом. Я был против неё, Это я проиграл. Созывай, Политбюро, я под стол полезу себя козлом назову. Не надо, Рудольф. Мы все проиграли. Мы недооценили нашу жар-птицу. Выходит, она работала на нас так, как никто не работал. Она точно выполняла инструкции и ни одну не нарушила. Мы этого не поняли. Не будем об этом. Тут ничего не изменишь. Именно в этот момент её убивают. Брызнула голова восточной повелительницы, царицы Шамаханской. Рванулся конь, взбесился, безголовое тело повалилось из седела. Взвыли, взревели вокруг. Паника, истерика, на непонимание помноженная, подавила сразу всех на террасе сон виды. Где-то далеко-далеко в чистом небе громыхнуло. Так в Испании бывает иногда. И закричали, завязали вокруг. Убита птица огня. Птица огня убита. Не поняли люди, что случилось. И полиция не поняла. Это ясно не взрыв, но это и не пуля. Пуля дырку пробивает, а не разбивает голову в отвратительные серые брызги. Да и не откуда пуле прилететь. С низу из долины миллиардеров не могла она сюда залететь, ни та траектория, из гор соседних тоже далеко. Потому о пуле даже и версии не возникло. Более вероятно, голову раздробила небесная сила. С таким выводом не поспорю. Всё тут понятно. Кому непонятно, пусть ищет другую версию. Далеко внизу в долине псы лаем захлёбываются. Кто-то уходит от погони. А тут на карнизе меж камней тихо. Ударил откат Макаров плечо. Звук выстрела из козёл глушитель в облака бросил. От звука этого змея в камнях встрепенулась. И ящерки в тень побежали. Спешишь в группе некуда. Можно работой своей любоваться. Любит человек дело трудное завершив, созерцать трудов своих результаты. Нелегко было выследить жерптицу. Выследили. Нелегко одним выстрелом голову разломить. Разломили. Я готов выполнить любое задание партии и правительства. Через прицел, через бинокли, через оптический дальномер группа результатов работы обозревает. Паника там, у сон виды. Никто ничего не понимает. Стокнул Шерманов Макара по плечу. Молодец. Знай, если бы отказался стрелять, Я бы тебя тут же и пришил вот из этого люгера. А так тебе орден. Не знаю насчёт Ленина, но Красное знамя точно заслужил. И я тоже. Погладил Макар ружьё со странным названием СА. Сильная штука. Изрыгнул затвор гильзу, от гильзы лёгенький дымок и горький запах, который хочется вдыхать. и из распахнутого казённика горький запах сгоревшего пороха и масла ружейного. Тут Макара и озарила. Открылся ему смысл таинственного сокращения С.А. Сталинский аргумент.